Пунктуация. Правильно понять смысл написанного часто помогают знаки препинания. Правило употребления знаков препинания изучает пунктуация, пунктуация от латинского «точка». Пунктуация раздел науки о языке, в котором изучается система знаков препинания и правила их постановки. Иногда От правильной или неправильной постановки запятой зависит не только смысл фразы, но и жизнь человека. Вспомни знаменитое выражение «казнить нельзя помиловать». «Казнить нельзя помиловать» или «казнить нельзя помиловать». Знаки препинания выполняют разную роль. Первое. В конце предложения они завершают его на письме. Это знаки завершения. Второе. Внутри предложения они могут разделять слова или выделять их. Первые называются знаками разделения, вторые – знаками выделения.